Глава шестая. Глаголы, лицо и время. Старушка грезила о прошлом, на волнах времени качаясь. Глаголы в языке обозначают действие. Лицо глагола того или тех, кто это действие совершает, а время глагола момент, когда происходит действие. Авторы некоторых книг и пособий по литературному мастерству утверждают, что глаголы главные в тексте. Действие это всё. Я не согласна. Но всё же глаголы очень важны. Лицо и время глагола имеют большое значение для нарративной прозы. Категория лица. Нехудожественная проза за исключением автобиографий пишется от третьего лица. Рассказ о Наполеоне или микробах от первого лица это уже вымысел. В художественной литературе повествование ведётся от первого лица единственного числа я или третьего лица единственного числа она, он. Изредка попадается повествование от первого или третьего лица множественного числа мы, они. Повествование от второго лица ты В художественной литературе большая редкость. И понятно почему. Иногда кому-то приходит в голову написать роман от второго лица, так как писателям кажется, что до них этого никто не делал. Делал. До 16 века почти все произведения повествовательного жанра писались от третьего лица. Устная фольклорная традиция, священные тексты, литературная проза Повествование от первого лица впервые встречается в письмах Цицерона, средневековых дневниках и исповедях святых, у Мантейня и Иразма Роттердамского, и в ранних путевых хрониках. В художественной литературе XVII-XVIII веков авторы по-прежнему чувствуют необходимость оправдываться, когда вводят персонаж, повествующий от первого лица. Например, они заставляют героя писать письма. Так появляется и пистолярный роман. Однако с XVIII века произведения, написанные от первого лица, становятся очень распространёнными и воспринимаются как должное. А ведь написание и чтение рассказа от первого лица процесс довольно странный, сложный, неестественный и активно вовлекающий воображение. Кто такой этот я? не писатель, ведь речь о вымышленном я, и не читатель, хотя читатель может отождествлять себя с этим я. Рассказ от третьего лица остаётся самым распространённым и наименее проблемным режимом повествования. Этот режим даёт автору полную свободу, ведь можно рассказывать о том, что он или она делали и о чём думали. Рассказ от первого лица Прототип повествования от ограниченного третьего лица. Ограниченное третье лицо технический литературный термин, означающий, что автор ограничивает повествование точки зрения одного из персонажей. При этом автор может знать, что ощущает, чувствует, понимает, помнит и о чём догадывается лишь один персонаж. Другими словами, это очень напоминает рассказ от первого лица. Мы ещё поговорим об этом в главе о режимах повествования, где также обсудим важную тему множественных рассказчиков, повествующих от третьего лица. Пока вам может казаться, что это технические дебри, но в них очень важно разобраться. Бывает, что вопрос от какого лица писать произведение вообще не возникает, но когда возникает, то это всегда вопрос ребром. Иногда начинаешь писать от первого лица И чувствую, что что-то не так, что нужно переключиться с первого на третье. Бывает, что в повествовании, начавшемся с он сказал или она вошла, так и просится я. Если вы чувствуете, что дело не идёт, попробуйте поменять лицо. Что почитать? Повествование от первого лица хоть и является непростым художественным приёмом, Но настолько распространено в литературе и мемуарах, что я затрудняюсь выделить одну или несколько книг из тысяч превосходных образцов. Однако я очень рекомендую почитать любой рассказ Грейс Пейли. Пейли удаётся избежать всех недостатков повествования от первого лица: позёрства, зацикленности на своей персоне, неуклюжести, монотонности. Её рассказы вообще не воспринимаются как письменная речь, как будто какая-то женщина рассказывает нам о своей жизни. Это и есть настоящее искусство. Ограниченное третье лицо тоже так часто встречается в современных рассказах и романах, что любые рекомендации бессмысленны. Читая книги, обращайте внимание, от какого лица ведётся рассказ. Есть ли переход на повествование от другого лица? Когда и как это происходит? Категория времени. Прошедшее она сделала, он шёл, и настоящее она делает, он идёт. Время могут выражать продолжительность действия и соотношение событий во времени. Она сама зарабатывала себе на жизнь ещё до того, как он стал искать работу. Первочерёдность и последовательность действий легко передать в прошедшем времени, а вот в настоящем это сделать уже сложнее. Она сама зарабатывает себе на жизнь, а он ещё не ищет работу. Для абстрактных рассуждений чаще используется настоящее время. Обобщения не привязаны ко времени. Философы, физики, математики и Бог о рассуждают в настоящем. Стремясь к авторитетному звучанию своих слов, в настоящее время использовали и антропологи. Ису поклоняются лесным духам, писали они, игнорируя тот факт, что три последних представителя этого племени давно обратились в мормонство и работали на лесопилке. Это пример того, как время глагола может повлечь за собой нарушение этики. Как говорится, неправильная речь порочит душу. Сценарий на первый взгляд написан в настоящем времени, но на самом деле в повелительном наклонении, ведь в сценарии говорится, что должно происходить на экране. Дик улыбается, глядя на Джейн, и стреляет. Кровь забрызгивает объектив. Крупный план. Спот падает замертво. Это не описание, А инструкция. Сценарист указывает актёрам, оператору, помощнику, разбрызгивающему кетчуп, собаке и всем остальным, что нужно делать. Чаще всего настоящее время встречается в разговорной речи. Как поживаете? Спасибо, отлично, живу, поживаю. Но как только мы начинаем рассказывать о событиях, речь сама скатывается в прошедшее время. Что случилось? Да представляешь, врезалась в машину на парковке. Если что-то происходит на наших глазах, мы само собой говорим в настоящем времени. О боже, дом горит. Он пересек середину поля и уже бежит к воротам. В разговоре с другом, который пишет вам, что прямо сейчас ест вкуснейшую рыбу фугу за несколько секунд до того, как умереть в муках, вы тоже используете настоящее время. На протяжении тысячелетий истории рассказывали и писали главным образом в прошедшем времени, периодически используя историческое настоящее для драматизма. А вот в последние 30 с небольшим лет писатели используют только настоящее время в повествовательной прозе, причём как художественной, так и документальной. И у молодых авторов нередко складывается впечатление, что это обязательно. Однажды один очень юный писатель сказал мне: "Старые, давно умершие писатели жили в прошлом, поэтому не могли писать в настоящем, а мы можем". Видимо, само название "настоящее" заставляет думать, что речь о событиях, происходящих прямо сейчас, а если события описываются в прошедшем времени, значит, они происходили давно. Весьма наивное восприятие. Глагольные времена на самом деле могут не соответствовать хронологическому времени и часто взаимозаменяемы. Важно запомнить одно. Записанная история, будь она вымышленной или основанной на реальных событиях, существует только на бумаге. В каком бы времени ни велось повествование, оно вымышленное. Повествование в настоящем времени кажется более реальным, потому что звучит как рассказ очевидца. Большинство авторов прибегают к нему, потому что оно кажется им более непосредственным. Некоторые даже довольно агрессивно обосновывают свой выбор. Мы живём в настоящем, а не в прошлом. Но в действительности в настоящем живут лишь новорождённые или люди, потерявшие долговременную память. Обычным же людям не так просто жить в настоящем. присутствовать в настоящем моменте, пребывать в нём цель медитации осознанности, которую люди практикуют годами. Людям свойственно забивать голову совсем не тем, что происходит здесь и сейчас. Мы думаем обо всяком, размышляем, потом что-то вспоминаем, принимаемся планировать что-то ещё, говорить по телефону, потом писать сообщения. Лишь изредка мы пытаемся остановиться заметить происходящее прямо сейчас, в этот самый момент, и осмыслить его. Мне кажется, самая большая разница между настоящим и прошедшим временем не в непосредственности, а в сложности и масштабе охвата. Рассказ в настоящем времени всегда фокусируется на действии, происходящем в определённый момент и в определённом месте. В прошедшем же времени Можно сколько угодно перемещаться во времени и пространстве вперёд и назад. Так, собственно, и работает человеческий ум. Легко перемещается. Лишь в чрезвычайных ситуациях он может пристально сфокусироваться на происходящем непосредственно сейчас. Именно поэтому повествование в настоящем времени вводит читателя в состояние перманентного искусственного напряжения. Для стремительно развивающегося действия это может быть как раз то, что нужно. Повествование в прошедшем времени тоже может быть напряжённым, но оно всегда оставляет возможность отступления на шаг назад или наоборот, перемещения на шаг вперёд. Прошедшее время описывает момент, непрерывно связанный с прошлым и будущим. Разница между рассказом в настоящем и прошедшем времени, как разница между лучом фонаря и солнечным светом. Первый светит ярко и мощно, но высвечивает лишь маленький участок. Второй освещает весь мир. Необходимость сконцентрированности повествования может привлекать автора Фокусированный луч позволяет автору и читателю дистанцироваться от повествования. Мы очень близко видим происходящее, словно под микроскопом, зато не видим ничего вокруг. Нашему вниманию представляют лишь отдельные кадры, выборку. Это делает повествование более отстранённым. Автором, чей мотор склонен перегреваться, возможно, стоит предпочесть повествование в настоящем времени. Выбор настоящего времени также свидетельствует о том, как велико влияние кинематографа, не киносценариев, а именно визуала, на наше воображение. Многие великие писатели, в частности Джеймс Тип-3-младший, признавались, что видят происходящее, когда описывают его, видят ясно, как в кино. Таким образом, используя настоящее время, они попросту рассказывают об увиденном. хотя и в своём воображении об этих особенностях повествования в настоящем времени безусловно стоит задуматься писательница Лин Шэрон Шварц считала, что рассказ в настоящем времени ввиду отсутствия временного контекста и исторической траектории упрощает повествование в нём нет ничего сложного пишет она И понимание происходящего достигается простым перечислением предметов или накоплением сведений, а глубина понимания ограничена тем, что можно увидеть мимолётным взглядом. Сглаженность повествования в настоящем времени, его бесстрастность, отстранённость, безучастность могут объясняться этой внешней направленностью и сосредоточенностью взгляда. Кстати, именно поэтому Все рассказы в настоящем времени так похожи друг на друга. Полагаю, некоторые авторы пишут в настоящем времени, потому что считают, что так проще. Они боятся запутаться, перескакивая с прошедшего времени на будущее, а потом обратно с будущего на прошедшее, и решают не усложнять. Но не волнуйтесь, вы не запутаетесь. Ведь умение пользоваться глагольной категорией времени Закладывается, когда мы начинаем осваивать язык, и спутать времена невозможно, как невозможно сказать хорошее вместо лучше. В начале одной из своих книг я написала: В далёком, предалёком будущем в северной Калифорнии жил был народ, о котором и пойдёт рассказ. Формально это предложение в прошедшем времени, но действие происходит в будущем. Повествование ведётся от третьего лица. Я нарочно использовала такую невероятную временную конструкцию, чтобы обозначить позицию рассказчика и читателя, которые собираются узнать о событиях уже минувших и описанных в книге. Вместе с тем, героями этих событий являются люди, которые будут существовать лишь в далёком, предалёком будущем. Вот так Много можно выразить глагольными формами и обстоятельствами времени. Надо сказать, мой корректор на удивление спокойно отнёсся к фантазийному использованию времён в этом отрывке. Один рецензент пожаловался, что конструкция слишком сложна для восприятия. Другие отозвались о ней с изумлением и восхищением. Мне же запомнилась эта фраза, и я до сих пор её люблю. Я выразила ей именно то, что хотела. Вот для чего нужны глаголы и категория времени. Если вы всегда пишете и читаете в настоящем времени, некоторые глагольные формы, возможно, просто забылись за ненадобностью. Но их стоит вспомнить и заново научиться свободно использовать. Это расширит ваш литературный арсенал. В любом искусстве приходится работать с ограничениями, но писатель, использующий всего одно время глагола, напоминает художника, который из всего многообразия масляных красок рисует одной розовой. Я вот к чему клоню. Сейчас настоящее время в моде. Но если вам не так уж нравится писать в настоящем времени, то не чувствуйте себя обязанными делать это, потому что так делают все. Настоящее время подходит для некоторых писателей и некоторых историй, а для кого-то не подходит. Знайте, что у вас есть выбор, и всё в ваших руках. Временные скачки. Мне хочется сказать, что это правило, но я не стану, потому что тексты хороших добросовестных писателей всегда являются исключением из правил. Так что пусть будет не правило. А высокая вероятность. Итак, существует высокая вероятность того, что если ваше повествование всё время скачет из настоящего в прошедшее время и обратно без предупреждения, отступ между параграфами, разделитель в виде символа, новая глава, читатель запутается и перестанет понимать, что было до, а что после, и что случится потом. и где вообще сейчас находится или находились персонажи. Подобная путаница возникает даже когда писатели перескакивают из одного времени в другое намеренно. Когда же они делают эту ошибку, не осознавая, что совершили её, то есть просто не обращают внимания на то, в каком времени ведут рассказ и мечутся между настоящим и прошедшим, скорее всего, читатель не поймёт, что и когда происходит. Его укачает от повествования, он разочаруется и потеряет интерес. Следующий короткий отрывок я взяла из одного современного романа. Не желая смущать автора, я изменила имена и действия так, что сцену не узнать, но синтаксис, количество глаголов и их временные формы остались теми же. Они заходят в комнату. О обоим хочется кофе. Мы слышим, как в соседней комнате Дженнис смотрит телевизор. Я заметил у Тома фингал, которого вчера не было. «Ты вчера ходил куда-то?» — спросил я. Том садится, берет газету и ничего не отвечает. «Мы оба ходили гулять», — говорит Алекс. Я выпил две чашки кофе и лишь потом ответил. Можно ли прочесть этот отрывок и не заметить, что автор перескакивает с одного времени на другое за каких-то 6 строчек? Каким целям служит эта путаница, встречающаяся ещё не раз на протяжении этого романа? По-видимому, автор сам не ведал, что писал, как бы ужасно это ни звучало. Скачки во времени это серьёзно. Так же серьёзно, как смена персонажа рассказчика. Нельзя делать это непродуманно. Можно произвести скрытую замену, но лишь если вы точно знаете, что делаете. Если уж вы решили сменить время повествования на середине рассказа или романа, убедитесь, что делаете это осознанно и преследуете определённую цель. Убедитесь также, что читатель может легко следовать за нитью повествования, что он не попадёт во временную аномалию, как экипаж корабля Enterprise в Звёздном пути. и не будет вынужден убраться оттуда на сверхкосмической скорости. Размышления по поводу страдательного залога. Я уже говорила о страдательном залоге во второй главе, когда упоминала о ложных правилах. У многих глаголов есть действительный и страдательный залог. При смене залога субъект и объект действия меняются местами. Действительный залог: она любила его. Страдательный он был любим. Страдательные конструкции, подобные той, что встречается в предыдущем предложении, настолько часто используются в академической литературе и деловой корреспонденции, что любые усилия, направленные на более редкое их применение, безусловно должны быть вознаграждены и удостоены благодарности со стороны всех носителей языка. А теперь попробуйте переписать это предложение в действительном залоге. Многие ратующие за полный запрет страдательного залога даже не знают, что это. Страдательный залог часто путают с глаголом быть в сочетании со страдательным причастием. А ведь у глагола быть вообще нет страдательной формы. И вообще, разве можно запрещать писателям использовать глагол быть? Конечно, большинство глаголов не столь абстрактны и аморфны, но без быть не было бы монолога Гамлета, а Господь не создал бы свет. Предложение было выдвинуто для обсуждения комитетом и отклонено. 2 страдательных причастия. Мэйс Браун предложила комитету уволить председателя. 2 действительных залога. Страдательный залог часто используют, потому что это не прямой, вежливый и неагрессивный способ выразить мысль, представив всё таким образом, будто она пришла в голову не вам, а кому-то другому. Или поведать о действии, создав впечатление, что оно совершилось само собой, и никто не несёт ответственность. Если вы не хотите, чтобы у читателя Возникло ощущение, будто вы открещиваетесь от собственных слов и используете страдательный залог с осторожностью. Трусливый писатель скажет: "Считается, что человеческое существование определяется способностью мыслить". Отважный выразится иначе: "Я мыслю, следовательно, я существую". Если ваш стиль пострадал от длительного взаимодействия с академической литературой, научным и деловым стилями, возможно, вам стоит беспокоиться насчёт страдательного залога. Убедитесь, что он не просочился туда, где ему не место. Если это всё-таки произошло, почистите свой текст и вырвите все сорняки. Но там, где страдательный залог к месту, Не стесняйтесь использовать его сколько душе угодно. Писатель волен использовать всё удивительное разнообразие глагольных форм. Пример. Смотри пример двенадцатый. Один из примеров, которые я привожу в следующей главе, отрывок из Холодного дома Чарльза Диккенса, также является примером к этой главе, так как в нём Диккенс менять и лицо, и время глаголов в повествовании. Довольно драматичный ход. Разумеется, он делает это осознанно. У него есть замысел, он точно знает, какое время, когда использовать и зачем. Но всё же он очень рискует. На протяжении всего длинного романа он то и дело переключается. В одной главе повествование идёт от третьего лица и в настоящем времени. в следующий от первого лица в прошедшем времени, а затем рассказчик и время опять меняются. Даже у Дикенса подобное чередование выглядит немного неуклюже. Но очень интересно следить за тем, как это работает, отмечать в каких случаях работает не очень и сравнивать эффект Именно в холодном доме я впервые заметила, что рассказ в настоящем времени создаёт узконаправленный фокус и ощущение отстранённости, в то время как рассказ в прошедшем времени демонстрирует взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего, разнообразит повествование и придаёт ему глубину. Цель упражнения понять, как смена лица и времени глагола влияет на повествование. Упражнение шестое. Пожилая дама вспоминает. Этот отрывок должен быть длиной не больше страницы. Не затягивайте его и не придумывайте слишком эпическое воспоминание, ведь одну и ту же историю вам придётся записать дважды. Тема. Пожилая женщина занимается каким-то повседневным делом: моет посуду, пропалывает сад, редактирует кандидатскую диссертацию по математике. Всё, что придёт вам в голову. Одновременно она вспоминает события из своей юности. Ваша задача написать отрывок, где повествование прерывалось бы несколько раз, перескакивая из настоящего в прошедшее время. Сейчас старая дама находится в одном месте и занимается одним делом. Тогда относится к воспоминанию и случившемуся во времена её молодости. Ваше повествование должно перемещаться между сейчас и тогда. Перешков во времени должно быть минимум 2. Вариант 1. Лицо. Выберите режим повествования от первого или третьего лица: я или она. Время. Напишите отрывок целиком в прошедшем или настоящем времени. Пусть переходы между сейчас и тогда в уме пожилой женщины будут прозрачны и понятны читателю. Не запутывайте его внезапными перескоками. Вместе с тем, постарайтесь сделать их как можно более незаметными. Вариант второй. Тема отрывка та же. Лицо. Если в предыдущем варианте упражнения вы выбрали рассказ от первого лица, Напишите отрывок от третьего лица и наоборот. Время А. Опишите события, происходящие сейчас в настоящем времени, а события, происходившие давно, в прошедшем. Б. Опишите события, происходящие сейчас в прошедшем времени, а события, происходившие давно, в настоящем. Отрывки не обязательно должны совпадать слово в слово. Не вздумайте скопировать текст и просто поменять окончания глаголов и местоимения. Напишите каждый отрывок заново целиком. Смена категорий лица и времени повлечёт за собой изменения в лексике, манере повествования, атмосфере отрывка. Вот для чего нужно это упражнение. Вариант 3. Хотите поэкспериментировать с другими лицами и временами? Пожалуйста. Анализ и критика. Задайте себе следующие вопросы. Скачки во времени незаметны или нарушают ритм повествования? Хорошо ли подходят выбранные времена для описания событий? Какие местоимения и временная форма, комбинация времён, лучше всего подходят для данного отрывка? Есть ли ощутимая разница между вариантом первым и вторым? И в чём она заключается? Вопросы для обсуждения. В каком времени вам больше понравилось писать в настоящем или прошедшем? От какого лица первого или третьего? Почему? При чтении нарративной прозы полезно обращать внимание на то, от какого лица и в каком времени, в временах ведётся повествование. А также задуматься о том, почему автор выбрал именно эти формы. Эффективны ли они и как влияют на повествование? Обращайте также внимание на скачки. Как часто автор перескакивает от настоящего к прошедшему времени и зачем, по-вашему, он это делает?